Глава девятнадцатая. Катя. Квартира встретила меня тишиной. Нет, не так. Пустотой. Такой оглушающей и всеобъемлющей, что я невольно поежилась и обняла себя за плечи. Было заметно, что Матвей собирался в спешке. Его вещи хоть и не были разбросаны по квартире, но не лежали на своих местах. Я неспешно принялась раскладывать все. Рутинные дела успокаивали, помогали отвлечься. Купленный в больнице тест тяжелым грузом оттягивал карман толстовки, в которую я переоделась. Несколько раз я порывалась зайти в ванную и сделать его, но смелости не хватало. В последний момент я отступала. Когда за окном стало вечереть и пришлось включить свет в доме, Я поняла, что дальше тянуть уже нельзя. Да и в туалет давно хотелось. С тяжелым вздохом я распаковала тест на беременность и принялась изучать нехитрую инструкцию. Так все просто. Несколько минут и вот результат. Только пальцы от чего-то трясутся, а реальность размывается из-за слез. Одна полоска. Не беременна, а в душе пустота, ни радости, ни сожаления. Вокруг меня одна звенящая, бьющая наотмашь тишина. И ведь именно ее и хотела, разве нет? Смеясь над самой собой, я зашла в спальню и, не расстилая кровать, упала, как есть, в одежде на нее. В моей руке до сих пор был зажат злополучный тест. Одна яркая полоска словно насмехалась надо мной. Ребенок бы все усложнил, но... Я сильно зажмурилась и свободной рукой натянула на себя одеяло. Стало чуточку теплее и спокойнее. На миг даже показалось, что муж обнимает меня, успокаивая, ведь в комнате витал приятный аромат мужского парфюма. Конечно, это лишь мираж. Я точно знала, что... Сейчас Матвей на даче у родителей. Он не вернется оттуда. Свекровь и его родственники просто не отпустят ни его, ни Митю с Ванькой. Это хорошо. Правильно. А у меня есть свобода, временное раздумье и тишина. Я поджала ноги к животу и свернулась клубочком. Мне нужно просто немного поспать. Почти бессонная ночь. Ранний подъем, насыщенный и эмоциональный день. Отдых просто необходим моему организму. Да и хотелось просто заснуть и вычеркнуть весь день из жизни. Я думала, что когда проснусь, то станет лучше. Я смогу мыслить рациональнее, эмоции улягутся, и мне даже удастся позвонить родителям, поздравить их с праздником так, что они ничего плохого не заподозрят. Слишком много планов, надежд, которые разбились вдребезги, стоило лишь выйти из спальни. По дому располся аромат мяса, а из кухни доносился тихий и размеренный стук ножа. Потоптавшись на месте в нерешительности, я прикрыла глаза и сделала дыхательное упражнение. Стало чуточку легче, только сердце в груди стучало, оглушая мысленно подбодрила себя. Я разгладила одежду, поправила волосы и, выпрямив спину, вошла в кухню. Картина предстала передо мной весьма забавная. Матвей нарезал салат, попутно следил за мясом на сковороде, а еще у него что-то кипело сразу в двух кастрюлях. На обеденном столе валялись салфетки. Часть из них были красиво сложены веером, несколько измятых и сжатых в шар лежали на скатерти. А сам Гай Юлий Цезарь разрывался между печкой и разделочной доской. Мой розовый фартук в крупный горох неплохо сидел на муже, подчеркивая его достаточно спортивную фигуру. Вместо того, чтобы выяснять отношения с Матвеем, я улыбнулась и спросила «Помочь?» На самом деле я сейчас была эмоционально истощена, и передышка требовалась как никогда. У меня словно груз с плеч упал, когда муж принял правила игры и хмыкнул. «Еще чего, женщина? Твой удел телевизор!» А затем, сбавив пафос и отбросив в сторону шутки, попросил. «Сервировать стол — это не моё если тебе не сложно». «Не сложно». Я подошла к столу и принялась убирать лишнее. Испорченные салфетки, лишние тарелки, пиалы, которые Матвей зачем-то достал. О, здесь тарелка для печенья. Я смотрела кухню и, не заметив ни покупных, ни приготовленных вкусностей, отставила в сторону и эту посуду. Мы стояли спинными друг к другу, и это успокаивало? Скорее всего, это самое подходящее слово. Видеть Матвея мне было тяжело. Я ненавидела и любила. Мне хотелось накричать на него, выплюнуть в лицо все обвинения, но в то же время у меня не было сил даже что-то сказать мужу. Разумом я понимала, что нам нужно сесть и спокойно поговорить, обсудить все. Только как взять под контроль эмоции? Сейчас проще всего было бы сделать вид, что ничего не случилось, затаиться, подождать, когда утихнут чувства, и я начну действовать головой, а не сердцем. Матвей, я обернулась к мужу и позвала его. Как ты мог жить с другой женщиной целую неделю? Ты действительно думаешь, что я поверю в то, что у вас ничего не было? Это определенно не то, что я должна была сказать, но слова сами вырвались, и теперь я, затаив дыхание, ждала ответа. Матвей. В психологии есть такое понятие, как синдром деперсонализации. Это когда человек чувствует, что видит себя со стороны, не может управлять своим телом и теряет четкость восприятия окружающей реальности. Сейчас я испытал признаки этого расстройства на собственной шкуре. Я увидел, как мое тело застыло, устремилась взглядом на Катю. Моя рука продолжала держать сковороду а во второй находилась лопатка для помешивания, и с нее сейчас капало масло куда-то. Смотрел на происходящее со стороны, рассматривал себя и жену, а в голове звенела пустота. Казалось, время застыло, мир замер. На самом деле все шло своим чередом. Проблема была во мне. Слова Кати просто выбили почву из-под ног. Я боялся этого разговора, знал, что когда-то он наступит, но оттягивал и оттягивал. Надеялся, что когда придет время, вся ситуация с Ваней разрешится, и Катя уже не будет реагировать так остро. И вот бомба взорвалась в самый неподходящий момент. У нас сейчас и так все шатко, и вот будет чудо, если мы выстоим теперь. Я пошатнулся, мотнул головой и и, наконец-то, пришел в себя. «Я бы хотел сказать, что поступил неправильно, но врать не привык. Тем более тебе. Правда в том, Катя, что я иначе не мог. Просто не мог бросить Аню с Ваней в такой ситуации. Допустим. Но ты мне ни слова не сказал. Кать, давай откровенно. Что я должен был сказать?» что пока ты не в городе, я живу у девушки и помогаю ей с ребенком. В тот момент мне показалось разумнее всего умолчать и не накалять ситуацию. В этом ты весь. Сам решил, как лучше для всех и сделал, несмотря на мнение других. Тебе не кажется, что если бы я изначально знала о девушке Мите, ее беременности, то все было бы иначе? Не думаю, что вся семья поддержала бы ее? Или ты хотел быть единственным рыцарем, да?» Катя отшвырнула от себя салфетки мне в грудь. Ее глаза горели злостью. Казалось, еще секунду, и она вцепится мне в лицо, чтобы разодрать его ногтями. «Кать!» Я шагнул к ней, попытался обнять, притянуть к себе, но жена ловко вывернулась и отскочила от меня. «Не подходи ко мне!» Она выставила руку вперед. «Как ты мог, Матвей, как? Я же не смогу больше доверять тебе. Просто не смогу!» «Кать, Кать, пожалуйста!» Я попытался удержать ее, поговорить, хоть и не знал, где найти нужные слова, но в любимых глазах застыли боль и решительность. Все кончено. Катя сняла кольцо со своего пальца и опустила золотой ободок на стол. «Нет, Катя, нет, я люблю тебя. Клянусь, никогда не изменял. Да стой же ты!» Я поймал ее у дверей. «Послушай, я никогда не изменял тебя, ни с кем. кать пожалуйста, поверь мне, я люблю только тебя. Тебя одну, мне никто не нужен. Только ты одна!» «Матвей, иногда одной любви просто недостаточно. И есть ли она вообще? Может, тебе просто удобно было жить со мной Ты не думал об этом?» и я замотал головой. «Нет, ты ошибаешься, это не так. А может быть, на этот раз ошибаешься ты? Может быть, твои решения все-таки могут быть неверными? Ты не Господь Бог, Матвей. Не истина в последней инстанции. Ты человек, понимаешь? Просто человек, и ты принял неверное решение. Ты разрушил наш брак и нашу любовь. Я... Не важно, что ты чувствуешь, какие мотивы двигали тобой. Сейчас все это уже неважно А что важно? Что я больше не хочу верить, идти на компромиссы, не хочу пытаться разобраться в ситуации. Я уже ничего от тебя не хочу. Понимаешь? Мои руки безвольно опустились. Никогда прежде я не видел такой жену. Я ощущал ее боль кожей. Но сейчас она приняла решение и не отступится от него, потому что считает его... Единственное верным. А я ничего не сделаю. Что бы ни сказал, не сделал. Бессилие обрушилось на меня мощной волной. Как цунами накрывает землю, в одно мгновение уничтожая всё на своем пути, скрывая в своих бурных водах некогда прекрасные места, аккуратные домики, с любовью выращенные цветы. Ты куда? Очнулся я, когда заметил, как Катя потянулась к обуви. «Нет, я никуда тебя не отпущу». Я вырвал обувь из ее рук. «Тебе мало вчерашних приключений? Ты остаешься здесь». «Уйду я». Подхватив куртку, я нацепил ее и взял телефон и ключ от машины. Быстро обулся. «Это твой дом», – твердо заявил я, сжимая жену за плечи и заглядывая в глаза. «Твой». «Ясно?» С ее глаз сорвались слезы, и она кивнула. «Больше всего на свете мне хотелось сейчас прижать к себе Катю, успокоить, найти губами ее губы. Но тогда она точно уйдет куда-то в неизвестность, а этого я допустить не мог. Люблю тебя», – прошептал ей в губы и вышел из квартиры, прикрыв за собой дверь. На автопилоте дошел я до машины, сел в нее, завел и с ужасом понял, что, возможно, Катя права, и это действительно конец. «Нет, я не сдам все так легко. Я все испортил, я и исправлю. Не знаю, как, но исправлю, потому что иначе просто сойду с ума».